«Крепкий старик», — сказал сэр Лоренс, спускаясь по ступеням клуба. «Ни разу в жизни не выказал энтузиазма. Из него выйдет превосходный председатель. По-моему, ты убедил его, Майкл. Ты хорошо сыграл на клопах. Теперь можно поговорить с маркизом. К Бентворту. и герцог пошел бы на службу. Они знают, что он более древнего рода, чем они сами, и... «Что-то в нем есть еще». «Да, но что?» «Как тебе сказать?» «Он не думает о себе?» «Неизменно спокоен, и ему в высшей степени наплевать на все и на всех». «Не может быть, что только в этом дело». «Ну, скажу еще. Дело в том, что он мыслит, как мыслит Англия, а не так, как ей мыслится, что она мыслит». «Ого», — сказал Майкл, — Ну и диагноз. Пообедаем, сэр. Да, зайдем в Портенеум. Когда меня принимали в члены, я думал, что и заходить сюда не буду. А вот, знаешь ли, провожу тут довольно много времени. Во всем Лондоне не найти место, которое больше напоминало бы Восток. Йок не нашел бы к чему придраться. Я прихожу сюда и сижу в трансе, пока не наступит время уходить ни звука, никто не подойдет. нет низменного ни материального комфорта. Преобладающий цвет — цвет ганга. И непостижимой мудрости здесь больше, чем где бы то ни было на Западе. Не будем заказывать ничего экстренного. Клубный обед готовится с расчетом умерить всякие восторги. Завтрак получить нельзя, если член клуба приводит гостя. Где-то ведь нужно положить предел гостеприимству. Теперь, — начал он снова, когда они умерили свои восторги, — можно пойти к Маркизу. Я не встречался с ним после этой истории с Марджери Феррер. Будем надеяться, что у него нет подагры. На Кэрзен-стрит им сказали, что Маркиз пообедал и прошел в кабинет. Если он уснул, не будите, сказал сэр Лоренс. Его светлость никогда не спит, сэр Лоренс. Маркиз писал что-то, когда они вошли. Он отложил перо и выглянул из-за письменного стола. А, Монт, сказал он. Очень рад, потом осекся. Надеюсь, не по поводу моей внучки. Совсем нет, маркиз. «Нам просто нужна ваша помощь в общественном начинании в пользу бедных. Дело идет о трущобах». Маркиз покачал головой. «Не люблю вмешиваться в дела бедных. Чем беднее люди, тем больше надо считаться с их чувствами. Мы совершенно с вами согласны, сэр, но позвольте моему сыну объяснить, в чем дело». «Так, садитесь». Маркиз встал, поставил ногу на стул и, опершись локтем о колено, склонил голову на бок. Во второй раз за этот день Майкл пустился в объяснение. — Бентворд, — сказал Маркиз, — у него шортгорны неплохи. Крепкий старик, но отстал от века. Примечание. Шорд Горный порода крупного рогатого скота.